Едва русские очистили Сибирь, как Кучум послал сына Аллея занять свой стольный город. Но он недолго здесь удержался. Выше мы видели, что владевший Сибирью князь Тайбугина Рода Эдигер и брат его Бекбулат погибли в борьбе с Кучумом. После Бекбулата остался маленький сын по имени Сейдяк. Он нашел убежище в Бухаре, вырос там и теперь явился мстителем за отца и дядю. Получив помощь от бухарцев и киргизов, Сейдяк возобновил борьбу с Кучумом. Последний был побежден, Аллей изгнан из Сибири, и сей стольный город перешел в руки Сейдяка. Таким образом, татарское царство в Сибири было восстановлено, и завоевание Ермака казалось утраченным. Но это только казалось. Русские уже узнали дорогу в Сибирь, изведали слабость, разноплеменность этого царства и его естественные богатства, они уже считали его своим достоянием и не замедлили вернуться. Ошибку Ивана IV, недостаточно оценившего трудное положение завоевателей в Сибири, спешило исправить следующее правительство Федора Ивановича, который отправляет туда один отряд за другим. Еще не зная гибели Ермака и уходе русской дружины из Сибири, Московское правительство летом 1585 года послало ей на помощь воеводу Ивана Мансурова сотни стрельцов и других ратных людей, и, что особенно важно, с пушкой. На этом походе с ним соединился остаток первых завоевателей с атаманом Мещеряком. Найдя город Сибирь, уже занятым татарами, воевода проплыл мимо, спустился по Иртышу до его впадения в Обь остановился здесь на зимовку и поставил городок. Местные народцы думали, что они уже избавились от русского подданства и нисколько не желали подчиниться ему снова. Приходилось вновь начинать дело покорения, но на сей раз оно пошло легче и быстрее с помощью опыта и по проложенным путям. Окрестные остяки собрались вокруг русского городка и попытались взять его, но были отбиты. Тогда, по словам летописей, они принесли своего главного идола, пользовавшегося большим поклонением. Поставили его под деревом и начали творить ему жертвы, прося помощи против христиан. Русские навели на него свою пушку, раздался выстрел, и дерево вместе с идолом было разбито в щепы. Остяки в страхе рассеялись и оставили русских в покое. Мало того, Остяцкий князь Лугуй, который владел шестью городками по реке Аби, первый из местных владетелей отправился в Москву, где бил челом, чтобы государь принял его в число своих данников и не велел воевать его своим ратным людям, сидевшим на устертыше. С ним обошлись ласково и наложили на него дань в семь сороков лучших соболей. Вслед за Мансуровым прибыли в сибирскую землю воеводы Сукин и Мясной, и начали с того, что на реке Туре, на месте старого городка Чингия, построили крепость Тюмень, и в ней воздвигли христианский храм. А в следующем 1587 году, после прибытия новых подкреплений, голова Данила Чулков отправился из Тюмени далее, спустился по Тоболу до его устья, и здесь, на высоком берегу Иртыша, основал Тобольск, в котором построил две церкви. Этот город вскоре сделался средоточием русских владений в Сибири благодаря своему выгодному положению в узле сибирских рек, то есть главных путей сообщения. Таким образом, вместо далеких и трудных походов первых завоевателей, московское правительство и здесь употребило обычную свою систему распространять и упрочивать свое владычество на окраинах постепенным построением крепостей. Тобольск явился неподалеку от прежнего средоточия Сибирского царства, то есть от города Сибири. Такое соседство сильно стеснило татарского князя Сейдяка Бекбулатовича. Он попытался на открытую борьбу с русскими, собрал сколько мог войска и приступил к Тобольску. Но выстрелами из пещали и пушек русские отразили приступы татар, а потом сделали вылазку и окончательно их разбили. Причем сам Сейдяк был ранен и взят в плен. Этот бой замечательный еще тем, что в нем пал Матвей Мещеряк, последний из пяти известных атаманов. По другому известию, с Сейдяком покончили иным способом.